Глава четвертая. Виталий Павлович Керн проснулся от телефонного звонка. Посмотрев на часы, он удивленно крекнул. Было десять утра, а так поздно он не вставал уже очень давно. «Старею», — сказал он философски, и взял трубку. «Керн!» «Виталий, где твой внук?» — раздался недовольный голос. «И тебе доброго утра, Тихон!» Керн усмехнулся и сел, спустив ноги вниз — «Да, в его возрасте не вскочишь, сразу и не побежишь, надо все делать основательно». Детали ты меня слышишь? Где Костя?» Тихон начал понемногу накаляться, значит, скоро перейдёт на виск. «Ну, для ученого это нормально. Тот же Тихон может часами сидеть в одной позе, изучая что-то новенькое, но в жизни долготерпение не входит в число его добродетелей». «Откуда я знаю, у Кости свой дом с молодой женой? Он может быть весьма занят. Или ты уже забыл, что значит на красивой женщине застрять?» Керон встал и прошелся по комнате. «Да и молодой Ушаков куда-то влипнуть умудрился. Так что у Кости есть чем заняться. А я вот, например, хочу сегодня выходной себе устроить». «В гробу отдохнешь, прервал его Тихон. «Раз твоего внука где-то на его бабе закоротило, значит, ты, как любящий дед, сейчас притащишь свою старую задницу сюда, в мою лабораторию». «Зачем?» — Виталий Павлович не любил лаборатории. Он с радостью свалил их на Костю, чтобы никогда туда больше не заглядывать. «Твой внук загорелся идеей поставить контур страха», — Тихон заговорил более спокойно, — «и меня ею заразил. Уж не знаю, в курсе ли ты, но чтобы сделать Матрицу, необходимо усилие магов нескольких направлений. На каждом этапе контур должен вылеживаться, и вот сегодня нужно провести этап с пространственно-временной составляющей, а твой раздолбай куда-то исчез». «А сам не можешь справиться?» — Керн поморщился. «Нет, не могу». «А то ты не в курсе, что у меня нечистый семейный дар», — вздохнул Тихон. «Иногда мне кажется, что во всех этих хитросплетениях с наследованием есть рациональное зерно. Чем дальше от линии главы клана уходят родственные связи, тем больше искажается семейный дар, а для кланов это всегда была определяющей составляющей». «Хватит философствования», — прервал Тихона Виталий Павлович. «Что мне надо будет делать?» «Я покажу. Ничего слишком сложного, не беспокойся» и Тихон отключился. Керн выругался и принялся одеваться, а ведь он действительно хотел провести сегодняшний день дома, ничего не делая и даже не снимая пижамы. В лаборатории царила тишина. За столом сидел Тихон и что-то внимательно изучал через увеличительный прибор. Больше никого не наблюдалось, и Виталий Павлович, сев за стол Тихона, сразу же спросил, «Где все? Не выдержали твой склочный характер и убежали?» «Ребята из пятой сумели флюктуации пластин с Матрицу Шаковых вызвать в обход пространства и времени. Мы все побежали смотреть». Тихон отодвинул пластину, которую рассматривал в сторону, и посмотрел на Керна. «Молодец, хорошо выглядишь. Говорят, у тебя молодая любовница появилась. Она понятно, обязывает». Тихон хохотнул, а затем кивнул на соседний стол. «Вон, Матрица тебя дожидается. Пространственную спираль по периметру можешь закрутить?» «Знаешь же, что могу, иначе не позвал бы». Керн поднялся и подошел к столу. «Откуда про любовницу узнал? Над нами свечку вроде никто не держал». «Назар Алёнке похвастался, а там мне по секрету шепнула. Тихон поднял взгляд к потолку. «Полагаю, что это уже не секрет?» «Да-да». «Тьфу на вас». Виталий Павлович махнул рукой на Тихона и активировал дар. Присмотревшись, он оценил тот объем работы, который уже проделали мальчишки. «Молодцы какие!» – пробормотал он и принялся накладывать спираль. Очень осторожно, виток за витком, чтобы не повредить идеальную красоту уже готовой части контура. На последнем отрезке на передний план вышла магия смерти. Накерн отдыхнула костлявая, и он почувствовал, как волоски на руках начали вставать дыбом. Проблема заключалась в том, что он не мог пропустить ее через свой огонь, как делал в других условиях. Любое его действие могло нарушить хрупкую красоту наложенных заклятий. Стараясь побыстрее пройти этот участок, он завертел последний виток, замкнул контур и отскочил от стола. Вытерев дрожащей рукой пот со лба, Виталий Павлович упал на стул. «Магия смерти — это страшно. Заставляет задуматься о вечном», — пробормотал он, снова вытирая пот. «Тихон, ты бы чайку, что ли, заварил!» «Тихон!» — он обернулся и оглядел лабораторию. Никуда ты делся?» В пустой лаборатории было неуютно. Чтобы чем-то себя занять, Керн принялся разглядывать пластину, над которой работал Тихон. «И что это за хрень собачья?» Помня, что Тихон свободно прикасался к ней голыми руками, Керн без всяких дурных мыслей взял эту измененную магией Ушаковых, которые, похоже, воздействовали на сам металл, пластину, и принялся разглядывать время от времени, проводя кончиками пальцев по перфорациям. Тихон вышел из туалета как раз в тот момент, когда в центре пластины начала зарождаться флуктуация. «Убери дар, старый идиот!» — заорал он. И тут флюктуация накрыла Виталия Павловича с головой. Тихон схватил биту, стоящую специально для таких случаев возле стены, и ловко отшварнул керна от стола и пластины ударом по голове. Виталий упал на пол и пришел в себя. Помотав головой, он поднёс руки ко лбу. «Ты что это, старый пень, так неаккуратно с моей головой поступаешь?» — сказал и осекся, потому что голос слегка изменился. Совсем немного, но все же... «Дела...» — протянул Тихон, подошел к столу и поднял две половины расколотой пополам матрицы. «Дела...» — повторил он. «Так, поднимайся живо. пойдем обруч насиловать. Я должен понять, что ты делал и в какой последовательности. И убери уже дар, кретин!» «Да что случилось-то?» Виталий поднялся, отмечая, что сделать ему это было гораздо проще, чем сегодня утром встать с постели. «Ну как тебе сказать?» — протянул Тихон. Пошли заодно в зеркало посмотришься. Мы с Егором приехали на тот самый завод, который я прикупил по случаю. Юлька, умница, все быстро и шикарно оформила, даже какую-то скидку сумела выбить, причем вместе с Люской, Так как раз ей помогала в то время войти в ритм работы. Они умудрились еще и приличный кусок земли вокруг завода урвать. И вот если я не набью морду у мечтающего меня без юльки оставить, я сам себя уважать перестану. Нашли, мать, их сваху семейства Ушаковых. Я покосился на Егора, напряженного так, что это напряжение вокруг него, казалось, можно было потрогать. Что это за место? Егор вышел из машины и огляделся по сторонам. Ах да, он же снаружи ничего не видел. Его к тому времени, когда вытаскивали в искусственную кому, поместили. Да вот, купил, потому что понравился, а что делать с ним, не знаю. Хотя есть идеи, все будет от сегодняшнего дня зависеть. Пошли, тебе понравится. Егор подозрительно на меня покосился, но промолчал. Зато когда мы зашли в печально известный цех, он попятился, не отводя взгляда от свисающих с потолка цепей. «Зачем ты меня сюда привез?» Он резко развернулся, а я успел отскочить, потому что во все стороны брызнули потоки воды. «Именно за этим», — спокойно ответил я. «Ты настолько обожаешь это место, что без особых проблем зальешь здесь все к чертовой матери и остановишься лишь тогда, когда пустым окажешься», — жестко ответил я. К тому же в этом есть своеобразный момент психотерапии. Согласись, ты как минимум опасаешься этого места. Я не только здесь чуть не сдох, процедил Егор. Я здесь сделал Люсе предложение. Вот, я поднял палец вверх. Я же говорил, ты не просто опасаешься этого места, ты от него в ужасе. Да иди ты! Егор еще раз посмотрел на обрывок цепи, свисающий с потолка. Что мне нужно делать? По-моему, уже здесь все. «Трупы хоть убрали, молодцы, но твоя кровища везде уже высохло в крошку. Ну же, вспомни того харька и второго извращенца, который до последнего о твоей заднице мечтал». Сразу в нескольких местах забили высокие фонтаны. «Что мне делать, чтобы она не просто где попала образовывалась?» — крикнул Егор, стараясь перекричать рёв потолка. Я плюнул на рекомендации из Ростцова. «Егор не подросток, он в любом случае лучше себя контролирует». «Нехер яйца мять, пускай боевые энергоемкие заклятия сразу изучает. Один хрен пока не почувствует, что может управлять своей водой. Сотворить из нее нечто оформленное у Егора не выйдет». Я показал ему одно из самых сложных заклинаний — бич воды. Сложность заключалась в том, чтобы взять именно ограниченную длиной бича струю, скрученную и гибкую. Но и нужно было иметь навыки обращения с обычным бичом, чтобы самого себя не угандошить. У Егора не получалось очень долго. Я уже на стол, под которым Ушаков и сделал предложение, залез, потому что ноги не хотел мочить, а у него все никак не получалось. Наконец Егор отпустил руку. Вода тут же начала высыхать, повинуясь жесту призвавшего ее мага. «О, тебя можно поздравить. У тебя получилось призывать и отпускать дар, а не позволять ему тобой манипулировать». Я опустил кинжал, с которым играл, сидя на столе. «Да, вот только бич мне никак не дается. хмуро ответил Егор. «Ты слишком к себе требователен. Расслабься, не все сразу». Я соскочил со стола и потянулся. «Ну что, домой? У тебя, похоже, уже резерв почти пуст». Ты был прав, я не чувствую такого полного опустошения, как тогда, когда я выкладывался, еще не владея стихией. Ушаков задумчиво посмотрел на меня, потом обвел взглядом просторное помещение. «Я, кажется, понимаю, что за идея тебя посетила. Теперь все выглядит по-другому». Скажем так, пока я изо всех сил пытался приручить стихию, то начал к местному антуражу относиться более терпимо. Он снова замолчал, а потом быстро добавил «Ты бросил в машину мечи. Зачем?» «Да думал, что тебя погонять придется, чтобы немного выдохся». Я вложил кинжал в ножны. «Я почувствовал пару раз, что ты перехватывал контроль над стихией». Он испытывающе смотрел на меня. «Так я за этим сюда и поперся с тобой. Я даже удивился, почему этот вопрос вообще был задан» чтобы не дать тебе убить себя. За этим же и прадед оставил тебя в моем доме. У вас-то дом гораздо больше, сразу бы весь не затопил, даже если бы очень старался. Это очень неплохое место на самом деле». Егор долго молчал, осматривая помещение и переваривая мои слова. «Из этого завода и прилегающей территории можно очень хороший тренировочный комплекс сделать. Здесь легко создать условия, приближенные к боевым». «Вот и займись, все равно тебя еще рано в люди отпускать». Я, по его примеру, осмотрел помещение. Когда мы сюда ехали, у меня как раз пару раз промелькнула подобная мысль. Да, тренировочный комплекс — это будет как раз в тему. Тем более, что у меня и собственные войска появились. А я еще не вникал в их структуру. Просто времени не было. «Давай помашемся», — внезапно предложил Егор. «Я не очень хорошо с холодным оружием умею обращаться. Помнится, ты обещал мне пару уроков дать». «А давай», — я махнул рукой а то и правда скоро последние навыки растеряем». Палашей у меня было два — подаренный тестем и тот, который мне наконец-то вернули с реставрации, поэтому ничего придумывать не приходилось. «Ангард», — произнес Егор, и я принял боевую позицию. Всегда предпочитал нижнюю стойку, мне из нее удобнее атаковать. Егор сделал прямой выпад, я поморщился. «Это не шпага, не пытайся полашом меня проткнуть», — он кивнул и тут же стремительно атаковал восьмеркой. «Молодец, быстро учится. А вот мне нужно собраться». Я чуть не пропустил удар. Если Ушаков говорит, что плохо владеет мечом, это не значит, что он рукоять от кончика клинка отличить не может. Это значит, что не чувствует себя с холодным оружием стопроцентно уверенно. Заметив, что почти достал меня, Егор удвоил натиск, постепенно оттесняя меня в центр цеха. Я просто не успевал атаковать. «Ах ты, скотина, плохо ты мечом владеешь». Меня захлестнула какая-то веселая злость. Отбив еще пару ударов, я схватился за тот самый, свисающий с потолка, обрывок цепи и, оттолкнувшись ногами от пола, крутанулся вокруг Ушакова. Он не успел развернуться, когда я приставил палаш к его спине. «Ты убит», — спокойно сказал я, потом, не отнимая палаша от его спины, протянул руку и забрал у него меч. «Чёрт!» — Егор тряхнул головой так, что полетели капельки пота. «Но «Ну, признайся, я тебя почти достал». «В бою слова «почти» не существует. Ты или победил, или тебя убили». «Третьего чаще всего не дано». Я протер мячи и вложил их в ножны. «А теперь точно домой. Я телефон специально с собой не взял, чтобы он не зазвонил и твою концентрацию не сбил. Там, наверное, миллион пропущенных вызовов, как и у тебя, кстати». «Да, скорее всего, ты прав». Егор поёжился. «Завтра вернемся. Придется. Я тоже повел плечами. «Надо было футболки снять, а то сейчас как-то не очень». «Хорошая мысль всегда приходит позже». Егор потянулся. «Я тут подумал о предателе. Тот извращенец, о котором ты вспомнил, он ведь еще жив, и вполне может нас навести на эту тварь. При допросе же главное правильно задавать вопросы». Я внимательно на него посмотрел. Ничего себе Ушаковых выдержка. Чиновников давно уже казнили за измену. Казнь была публичная и даже вполне эстетичная. Хотя в повешении лично я редко мог углядеть эстетику, а вот мучителя Егора они никому не отдали». Даже не представляю, что с ним делают и каким образом поддерживают в нём жизнь. Наверняка этот козел уже много раз пожалел, что я его не убил. Тогда надо будет его допросить. Да, раз уж ты начал частично себя контролировать, то вполне можешь позвонить у Устинову и узнать, как дела. «Спасибо за разрешение», — ядовитый ответил Егор. «Пожалуйста, цени мою доброту». Посмеиваясь, мы вышли с территории завода. Время уже перевалило за обед — И живот громким урчанием напомнил, что его нужно иногда заправлять. Я посмотрел на часы. Где-то через час прибудет Назар Борисович со своим протеже. Я хочу с ним встретиться первым. Аньку пока к такому нужному человеку, способному обеспечить наш комфорт, я подпускать не собирался. Дома уже на въезде меня встретил слегка ошарашенный охранник. Раньше такого не было, чтобы он из своей бронированной будки выходил, да и запрещено им было делать это. Только в крайнем случае и только по одному — Второй должен оставаться на месте, чтобы иметь возможность предупредить остальных в случае попытки прорыва на территорию. «Константин Витальевич, вас ждет посетитель!» Он замолчал, а потом выпалил. «Я не знаю, как на это реагировать. Возвращайся на пост. Раз посетитель ждет, значит, я сам скоро все увижу и пойму, как реагировать». Охранник с облегчением вздохнул и нырнул в свою будку. Я же переглянулся с Егором, на лице которого проступило заметное любопытство. Наверное, я никогда так быстро не ездил по подъездной дорожке. В дом вбежал практически бегом, слишком уж меня заинтересовали слова охранника. Ушаков не отставал от меня. Понятно, ворвется вместе со мной, потом будет долго извиняться и за это время разглядит все, что ему будет нужно. Лучше уж не мешать и в случае чего попросить покинуть помещение. Посетитель ждал меня в библиотеке. Эту комнату, единственную во всем доме, ремонтировали под моим строгим контролем». Я не позволял рабочим приближаться к шкафам, чтобы сохранить их секреты. Из-за этого здесь не менялся пол. Да и сейфы я еще не вскрывал. Все собираюсь, но никак не могу выделить день. Когда я зашел, посетитель мерил шагами длину комнаты. На звук открывающейся двери он обернулся. И я увидел красивого светловолосого мужчину лет сорока на вид, судя по всему, из кернов. Какой-то неучтенный родственник. «Эмм, чем могу быть полезен?» — спросил я вполне любезно. «Костя, не тупи, не настолько сильно я изменился. Но все таки достаточно, чтобы не понимать, что мне со всем этим делать». Я пару раз хлопнул глазами, услышав знакомый голос. За моей спиной раздался громкий выдох. «Ох ты ж, хрена себе!» Егор высказался за нас обоих. Я же попытался нащупать за спиной хоть какое-то сиденье и в итоге сел прямо на пол. «Дед, это ты, что ли? И как это произошло?»